Олтер пытался освободиться, но его так зажали, что он не мог двинуться. Он оглянулся, но не заметил жены. Олтер чувствовал, как его тащат по ступенькам причала к ожидающей лодке. Там его без всяких церемоний бросили вниз, и он увидел триса, который валялся на дне. Краульные прыгнули следом, перерезали канат мечами, и лодка отчалила от берега. Олтер понял, Если им удастся удачно переправиться на другой берег, то все в порядке. Но если нет, то приливная волна сделает то, что собирались сделать с ними члены партии мира. Две птицы с золотым плюмажем исчезнут навсегда. Морям торопиться не обязательно, ее могут переправить со второй лодкой, как только страшная волна схлынет. Уолтер подумал о том, что если лидеры партии решили расправиться с ними, то их могли задержать специально. Им было бы очень удобно, если бы они с Тристровым погибли в пучине водки. Днем поглазеть, как мощная волна идет против течения реки, и отважные пловцы с цветными плюмажами на шапках ныряют в высокую белую пену, собирались огромные толпы. Ночью все было по-иному. Издалека доносился грохот, как будто все Хуапао Китая заработали одновременно. Было слишком темно и ничего не видно, но грибцы поднажали на весну. Тристром крикнул Уолтеру прямо в ухо. «По-моему, река здесь не очень широкая. Будем надеяться, что нам повезет». Оказалось, что они были совсем близко от корабля. Его нос внезапно оказался перед ними, и с него на цепях свисала лестница. Они начали быстро карабкаться и вдруг почувствовали, как судно содрогнулось от удара громадной волны. Уолтер оглянулся и увидел, что вся река побелела. В следующее мгновение... Его обдало водой, и он изо всех сил вцепился в качающуюся лестницу. Он беспомощно висел, как ему показалось, целую вечность, боясь, что его смоет. Лёгкие заполнились водой, потом цепь ослабела, и он понял, что первый удар волны удалось выдержать. Когда они выбрались на палубу, с них ручьём текла вода. Трис вздрогнул и с облегчением проговорил: "Ну наконец-то Теперь мы можем подождать, пока волны утихнут, и сюда сможет переправиться вторая лодка. Палуба освещалась факелами. На ней было столько народу, что им пришлось оставаться на месте. Невозможно было разговаривать из-за криков остальных пассажиров, перепуганных до полуума по мрачнению разгулявшимся приливом. Когда вокруг стало потише, Олтер сказал Тристраму: Мне кажется, что любое судно, которое покидает город, переполнено людьми, пытающимися спасти свою жизнь. Уровень воды понизился, и судно стало меньше крениться. Оглячание видели, что их продолжают охранять двое караульных. Они наклонились вперёд и попытались что-нибудь рассмотреть в тёмной стене воды, отделявшей их от города на другом берегу реки. Наша лодка, наверное, утонула, заметил Трис. Как ты считаешь, Грифф сам удалось подняться на борт? Тем, кто нас сюда прислал, будет удобнее, если они утонут, ответил Олтер. Чем меньше свидетелей того, что произошло сегодня, тем лучше. Трис с ним полностью согласен. Я тоже так думаю. Но если они ждали, что мы тоже утонем, то ошиблись. Нам не было суждено утонуть, как крысам в этой грязной речушке, Олт. Потом он с тревогой спросил: Как ты считаешь, скоро последует за нами вторая лодка? Я только об этом и думаю, это звался Олтер. Мне кажется, что Чангву неплохо к нам относится и попытается сделать всё, что в его силах. Но